часть 3. Ярослав не сразу замечает эти парадоксы и этот трагизм, но сразу испытывает его на себе. Новгородцы смотрят на него, мало сказать, неприязненно, они питают к нему враждебные чувства. Для них он сын Владимира и представитель Владимира, а Владимира они ненавидят. Ненавидят, во-первых, за то, что по его милости принимали крещение в кровавой купели, во-вторых, за то, что он он своей силой, которая превосходит их силу, принуждает их платить Киеву дань. А дань означает зависимость, если не рабство. Зависимость непереносима богатому городу, уже сознающему своё значение в мире, ставшему мостом между Европой и Азией. Он хочет освободиться от этой зависимости, но как? Кто станет во главе их борьбы? Кто организует и поведёт за собой сильное войско, способное победить киевлян? а лучше уничтожить, стереть в порошок, чтобы больше никогда не слышат их презренного имени. И они присматриваются к Ярославу, все-таки нелюбимому сыну Владимира. Присматривается и Ярослав. В сущности, и в этот момент решается, станет ли он рядовым русским князем, отчасти защитником, отчасти грабителем русской земли, или ее устроителем, правителем и мудрецом. Он очень скоро и верно оценивает положение Великого Новгорода погати город жаждет свободы, но он не организован и слаб. Овладеть им можно только в том случае, если будут разбиты цепи, наложенные Владимиром. А разбить эти цепи он сможет только тогда, когда за ним будет стоять вооружённая сила. Он действительно не любит отца. Последняя женитьба Владимира на внучке германского императора, видимо, окончательно выводит его из себя. Его мать только что умерла, умерла в одиночестве, заточенная в монастырь, который она сама основала во имя Софии и Премудрости Божией. Приходит время за нее отомстить, а заодно получить деньги, без которых нельзя иметь вооруженную силу, и он решается на смелый и неожиданный шаг. Ежегодно Великий Новгород платит ненавистному Киеву 3000 гривен, причем 2000 отправляются в казну великого князя, а 1000 получает его наместник на месте. В данном случае сам Ярослав. Эту дань Ярослав получает вскоре после прибытия, однако отцу ничего не даёт и все 3.000 оставляет себе, за что очень скоро получает репутацию скряги. Сами люди, прижимистые, новгородцы только диву даются, но великие боги перевели к ним сквалыгу, еще более ненасытного, чем они сами, и нисколько не сочувствуют Ярославу, тем более не спешат вставать на его сторону в столь оригинальном споре с жестоким непримиримым отцом. Зато эти 2000 гривен бьют в самое чувствительное место Владимира. Сын бунтует, деньги украл. У Владимира человека хоть и старого, но самовластного, ум заходит за разум. Он тут же поднимает дружину и посылает мастить мосты, чтобы еще раз броситься на Великий Новгород с огнем и мечом. Великий Новгород выжидает. На сторону Ярослава очень соблазнительно встать и сбросить, наконец, позорное Иго. Да Ярослав слаб, его дружина невелика. Посему видать, что Владимир, старый, испытанный воин, разобьет его в пухи прав. И что тогда? И что тогда? Известно, что город сожгут и разграбят, мужчин по секут возьмут в полон девок и баб и отправят на невольничеринки туда, где макарт телят не догоняет. А если не вставать на сторону Ярослава, дать отцу поколотить непокорного сына, то великого Новгорода неприятное дело обойдётся малым уроном. Пожалуй, за верность великому князю Владимир даже отплатит добром. Здани сбросит хоть гривен 500, да мало ли что. И Ярослав очень скоро догадывается, что затея его провалилась, что он обречён. Впору плюнуть на всё и пойти отцу на поклон, надеясь на то, что повинную голову меч не сечёт. Однако Ярослав покориться не может. Оказалось, что у него характер не тот. Остаётся с малой дружиной выйти навстречу большому и сильному войску, которое отец поведёт на него, как только наведут мосты и дороги, и пасть в битве без всякого смысла. Да здорово живёшь. Оказывается, из этой стороны у Ярослава характер не тот. Не желает он, подобно витязю былинных времён сражаться единственно ради счастья сражения, а остаётся следовать примеру отца. Ярослав, оставив нерешительный Новгород по Волхову, Ладоге и Неве, уходит к варягам, размыслив, что отец идёт войной единственно против него, а потому не тронет граждан великого Новгорода, зачитая им заслугу, что не взяли в сторону блудного сына. В Швеции, к своему удивлению, он находит народ, который живет по законам, понятным и близким каждому русскому человеку. Варяги занимаются земледелием точно так же, как русские в окрестностях Ростова-Великого, с которым Ярослав селился содрать посильную дань. Они живут такими же семьями. Как и у нас, в нее входят родственники по мужской линии. Как у нас дворище, у варягов жизнь семьи проходит в ограде. В пределах ограды проживает семья свободных крестьян, Она состоит из мужа, жены, детей, домочадцев и пленников, которые могут принимать в члены семьи или оставлять в рабстве какое-то время. В пределах ограды все они имеют право неприкосновенности, из чего следует, что каждый обязан защищать родича, мстить за него или требовать виру. Всем им сообща принадлежит пашня, пастбище, покосы, леса и вода чей участок они обносят огнём. Таким способом не столько освещает его, но и заявляет свою право собственности. Аграда блюдёт в неприкосновенности все права, сохраняет свободу личности, политическую самостоятельность и не поддаётся загребащению. Земледелец, он же землевладелец, вот живойн, он же полноправный участник народных собраний, а по тому решающей силой оказывается не дружина, а народное ополчение. Больше того, народное собрание располагает правом восстать против конунга, утопить его в трясине или убить, принять к себе или прогнать, точно так, как водится в народном собрании Великого Новгорода. Писаных законов у них не имеется, живут они по традициям, по преданиям, по примерам из старины. И руководить народным собранием тот, кто знает их наизусть и умеет их говорить. Он он нередко сталкивается с народным собранием, но не в состоянии его одолеть. По оннгам ничего не остаётся, как покориться. Но это не нравится их младшим детям. Эти буйные молодцы, подобные новгородским ушкуйникам, не признают над собой ни законов, ни дисциплины, ни родственных связей. Они не созидатели, они разрушители, ими руководит только жажда наживы. Они сбиваются в дружины от 100 до 300 воинов в каждой. Одни идут на восток, однако на востоке нечего грабить. Там такие же землевладельцы и земледельцы, как дома. И здесь им остается только служить наемниками местному князю. Большинство устремляется в Северную Германию, Англию, Францию, Испанию и Сицилию. И грабят там богатые церкви и еще более богатые монастыри. Кто остается после этого конунгом? Подобно Ярославу в Ростове Великом он с малой дружиной в 2-3 десятки из самых неудачливых воинов разъезжает по окрестным селениям свободных крестьян, которые только что не из милости кормит его и дружину. Более прочный доход даёт ему собственная усадьба, которую он населяет бездельной роднёй и рабами. Ярославу не трудно нанять здесь воинов сколько угодно, были бы деньги. У него всего 3000 гривен. Вятногородская дань. На такие деньги не разгуляешься. Он находит выход из положения. В удивительной легкостью он входит в дружеские отношения с наиболее влиятельным местным конунгом Оловым и женится на его дочери Инги Герди, которой на русской земле нарекают Ириной. Благодаря этому браку ему удается набрать приблизительно тысячу воинов, готовых из уважения к Олову служить у него за небольшую плату, одежду и полное содержание он возвращается с этим воинством и с надеждой, что теперь Новгородцы поддержат его против отца